Глава 15. Ваша ходи, пирамида! И могучая падла, раздвигай булка мира. Потом великий О, делать патур в атмата! обрадовал Херля Ричарда с Рэем. А может, от того? Лучше итр-иркат? Рыб блеснул знанием местного языка. На минуту проводник задумался, потом уважительно глянул на инвалида и отрицательно покачал головой. «Моя не утой, дырка! Ричард, стоящий рядом, поперхнулся воздухом. Гринривер э -э -э -э ладонью заткнул рот душехранителя. Мистер Салех, молодой человек говорил сквозь сжатые зубы. Я догадываюсь, какой вопрос вы хотите задать. Но спросите себя, готовы ли вы услышать на него ответ? Рэй задумался и махнул рукой, успокаивая компаньона. А какой у нас план? К компании подошел Илайя, который закончил съемку открывшихся видов. Наше делай жах-жах-жах, и жах, жах, жах. Ты убивала вся срань. Потом ваша ходи, храм, и бей, убивай все внутри. Потом вашу раздвигай булка мира, приходи, великий, о, и сношай мира. Херле был лаконичен. Хороший план, мне нравится, с абсолютно серьезным лицом заявил Илая. Ричард покосился на репортера. Ты зря твое благородие морду кривишь. Рэй успел разглядеть реакцию нанимателя. Это звучит гораздо проще, чем установить вечный мир с народом Ахаджара. И гораздо внятнее, чем все то, чем мы с тобой этот год занимались. Всех убить? А что не померло, трахнуть. Не сдохнуть в процессе. Численность противника известна. Думаю, боевые качества тоже. Эффект внезапности на нашей стороне. Всегда бы так, — добавил Громилот, тяжело вздохнув. Тогда, я думаю, нет особого смысла ждать. Мистер Салих, начинайте геноцид. В голосе Ричарда прозвучало с трудом сдерживаемое возбуждение. «Делай жах!» — завопил Херля. «Отставить жах!» Рэй впечатал кулак в живот проводника, и тот согнулся с ошарашенным видом. «Дивизион! Слушай мою команду! Построится для инструктажа!» Крабы зашевелились и построились в каре. Херля поймал взгляд лейтенанта и поспешно изобразил строевую стойку. «Значит так, бойцы мои, членистоногие, вот там, в долине, затаился коварный враг. И он там должен остаться навсегда, в дохлом и расчлененном состоянии. Ясно? Ваша задача при этом — выжить. Осознали? Работать только с закрытой огневой». Голос Рея звенел колокольной медью. «И не забываем про маневр. Пришла команда на смену огневой, лапы в клешни и галопом куда скажу». Кто будет тормозить сварю с укропом? Вся долбанная артиллерия этого долбаного мира отдала бы душу в обмен на вашу мобильность и скорострельность. Так используйте эти преимущества в полный рост. Рей замолчал, обводя строй пристальным взглядом, под которым даже крабы вытягивались во фронт. Фуражные команды. Обеспечить каждому подразделению максимальный запас провизии. Орудийные расчеты. Следить за своевременным пополнением возимого боекомплекта. Наводчики. Внимательно слушайте и выполнять цели указания. Будете делать все правильно, будете рассказывать про сегодняшнюю битву внукам и правнукам!» Лейтенант перевел дух, еще раз оглядел воинство. «Так, я все забыл, чего хотел. Тогда слушай последнее командирское напутствие. Сила артиллерии не только в калибре. Вы, сукины дети, не просто самоходные крабы с рущей фугасами. Вы, сука, боги войны!» «И сейчас вы покажете всю свою божественную мощь! Вы должны не просто победить всю эту срань, вы ее должны принести в жертву! В жертву себе!» На последних словах голос бывшего лейтенанта наполнился нездешней глубиной и завибрировал. «Дивизион! равнясь! Смирно! Походную колонну! Справа по батарейно! На одного линейного дистанция!» «Шагом марш!» Крабы лихо козырнули правыми клешнями и строевым шагом двинулись на позиции. Когда крабоходная артиллерия скрылась в лесах, Рэйткнул когтем в сторону открывшейся панорамы. «А нам, джентльмены, туда! Илая, зови своего летающего говномета! Пусть показывает дорогу! Я знаю, он может!» Илая тяжело вздохнул и отошел в сторону. К нему подлетел попугай. Рядовой Гринривер. «Я!» Ричард аж подпрыгнул от неожиданности. А чему одет не по форме?» Какое-то время графеныш ошалело хлопал глазами, а потом аж сплюнул от злости. «Проблемы?» Рэй однозначно испытывал наслаждение от издевательств над приятелем. «Мистер Салех, вы мне лучше поведайте, откуда такие познания в артиллерии? У вас же другая военная специальность». «Обучение дивизиона крупнокалиберных разумных крабов явно не та задача, которую может сходу решить человек вашего образования». Голос Ричарда был напряжен. «То есть сейчас будет вопрос, кто ты такой и куда дел моего душехранителя? – хохотнул инвалид. «Скорее, кто ты такой и на кой черт я с тобой связался? Ну, право, кто добровольно захочет влезать в вашу шкуру. Это как в таракана превратиться. Или в медведку» крабы и те гораздо симпатичнее. Грин Ривер пребывал в не лучшем расположении духа. И было видно, что молодой человек нервничает. «Энши пить надо!» Рэй и не думал обижаться на резкие слова. «Пьющие люди моего круга обнаруживают себя в компании красивых девушек, что ниже их по социальному статусу. Гораздо реже в компании собак под забором, с пустым кошельком и выбитыми зубами» но я не припомню, чтобы на утро хоть кто-то находил себя в компании стрёмного мужика, который радует вас новостью, благородный сэр, теперь я на тебя работаю. Ричард продолжал накручивать себя. «Ну, во-первых, было не так. Утром ты сказал, мужик, ты проявил себя с лучших сторон, так что теперь ты на меня работаешь», — поправил приятель Рэй. «А во-вторых, это ты меня напоил, и мы пропустили дирижабль». И если мне память не изменяет, мы еще кого-то избили. Ты обблевал городового, и мы разгромили трактир. Хорошие времена были». Громило ностальгически улыбнулся. Знакомый с медициной человек сразу бы назвал диагноз «тризм челюсти на фоне терминальной стадии бешенства». «Но это не отвечает на вопрос, откуда такие познания. Я читал ваше личное дело, наводил справки, отправлял детектива». «Я скурил артиллериста» сжалился над приятелем Рэй. «Простите, что?» Ричард осмыслил фразу и сделал вывод, что ему послышалось. «Все это шаман», — решил пояснить фразу Салих. «Тут действительно потерялись армейские. С ними был офицер, артиллерист, полковник, мировой дядька, кстати. Причем не просто вояка, а еще и инженер по артсистемам, помешанный на создании полноценной самоходной артиллерии. Шаман на его трупе вырастил веселую траву. Кто вдыхает дым, может получить память покойного. Не всю, но... Чем лучше ты сам знаком с вопросом, тем полнее будет память. Они так язык выучили. На этом баклане-полиглоте, который тут у них помер, выросла банановая пальма. Вождю и Херли как раз хватил бананов. Они оба не только имперски знают. У них багаж языков 30 где-то. Все примерно на том же уровне, но им больше и не надо. Они, кстати, двоюродные братья. Так что Херли не только из Зилды своей, уважаемый чувак. А на полковнике небольшой куст был. Он тоже полезный, как видишь. Я так-то в артиллерии только теорию узнаю. Нам общий курс давали. А вот сам видишь, покурил, и почти вся полковничья память моей стала. Шаман тоже эту веселую траву курит. Конструкцию гаубица он вкурил быстро. А вот посадить ее на шасси... Наши яйцеголовые полковника выперли из академии а сами до сих пор никак не прикрутят хоть какую-нибудь пушку к бронеходу. Пока только до поездных платформ додумались. Шаман же вон покурил полковника, покурил, да и выродил настоящее самоходное орудие. Опять же для него все, что движется, живое. Вот и накурил крабов. А до идеи живого оружия он сам допер, без подсказок. Картечница у местных давно уже есть. И с хомяками, не поверишь, чисто его изобретение. Умнейший парень. Его бы не тут, в шаманы, а в столицу, в университет. Нам ведь солдатам главное, чтобы стреляло и не ломалось. А как оно там стреляет? Гринривер устало потер лицо. А наркотик раскрывает сознание или просто только через него усваивается память? Ричард решил до конца разобраться в ситуации. Да не, можно хоть фрукты посадить, хоть батат. Главное, чтобы растение законтачилось спокойником. Ну и какие-то там ритуалы при похоронах. Это я не интересовался, не до того. У них над членами племени баньяны растут, а над вождями бау-бабы. Хранят память предков. Шаман просто курить любит. Вот и растит такое, чтобы можно было высушить и в трубку набить. И много у него там травы. Полный сеновал ее тить. Слушай, он хвастался каким-то архимагом. И еще какими-то нашими, я не запомнил. Он же сейчас в хлам заглушен, с трудом языком ворочает. Чтобы крабов и остальное материализовать, он и травы нашабился, и грибками от души закинулся, и еще всякими настойками переложил. Другой бы сдох уже давно, а он ничего, только рук вот три, да крыло, и вес совсем потерял. Ну, как минимум, это многое объясняет. Ричард неодобрительно покосился на Илаю, который общался со своим попугаем. Я не просто общался, а вроде как о чем-то спорил, издавая странные звуки, вообще не похожие на человеческую речь. Ричард бросил взгляд на Громилу, до которого, кажется, тоже стала доходить глубина трагедии. «Что, мистер Салих, тоже пытаетесь вспомнить, что и когда жрал наш штатный летописец, и на чьих трупах это росло?» Теперь уже голос молодого аристократа сочился ехидством. Салих только озадаченно кивнул. Сидящий на его правом плече хомяк дважды свистнул. «О, батарея на позиции! Элая, двигаем! Скажи этому аглоеду, что если он нам поможет, я ему сцежу бухла!» Голос инвалида не предполагал отказа. Попугай радостно заорал и завертелся, хлопая крыльями и кланяясь. «А сразу нельзя было что-то подобное предложить?» Илая со вздохом посмотрел на ликующего пернатого. «А ты что делал?» Иронично хмыкнул Громила к совести взывал. Элай снова тяжело вздохнул, а потом достал из кофра здоровенный грейпфрут и с аппетитом принялся его жевать с кожурой. Рэй с Ричардом переглянулись и весело заржали. Дорога по краю долины прошла без каких-либо неприятностей. Попугай безошибочно указывал проходимый путь. И приблизительно через час дипломаты вышли к довольно пологому склону. Тут с плато стекала небольшая речушка, теряясь в каменной осыпи, которая длинным языком не спадала в долину. По ней можно было спуститься, не используя веревки или атрибут Ричарда. Рэй достал подзорную трубу и удобно устроился в каменном распадке. «Ну что, джентльмены, готовы увидеть победу прогресса над магией?» «Строго говоря, на нашей стороне тоже в основном магия», — робко поправил вояку Илая. «Прогрессивного технического мышления!» Салих не любил, когда его перебивали. «Но ведь шаман просто травы покурил. Какое же это техническое мышление?» не унимался репортер. «Черт побери, Эджин! Заклинаю тебя всеми богами, в которых ты не веришь! Заткнись и просто расчехли свой фотоаппарат!» вскипел Рэй. «Ты, сука, у меня сейчас увидишь светопредставление с балкона! И не забывай щелкать затвором! Такого еще никто не видел!» Под измененной рукой инвалида раскрошился камень. Элая молча начал выполнять требуемое, испуганно косясь на громилу. Тот, растеряв весь пафос, достал хомяка и нажал ему на пузико, старательно нацеливая задницей в сторону. «Дивизион! Стой! Цель 101! Пехота открытая россыпью! Первая батарея прицел 45! На один выстрел снижение 2! 20 снарядов очередь! Зарядить!» Хомяк дважды что-то вякнул неразборчиво. Рэй повторил прицел и вызвал вторую батарею, а за ней третью, давая целеуказания по очереди. Орудия были наведены и заряжены, крабоходы застыли в ожидании приказа. Лейтенант поглядел на спутников, они тоже молчали, затаив дыхание, и даже попугай вел себя на удивление пристойно. Рэй снова поднес хомяка к лицу. «Дивизион! Залпом! Триста! Тридцать! Три!» Издалека, да еще и сверху, общий залп двух дюжин орудий казался игрушечным. Цепочка крошечных вспышек, маленькие дымки. И вот, когда первые снаряды пришли в цель, земля ощутимо дрогнула. Взрывы разметали в разные стороны причудливое порождение дикой магии, больше напоминавшее поделки таксидермистов в разгар белой горячки. Даже химерологам было не под силу скрещивать животные в таких сочетаниях. Первые разрывы заставили монстров рвануть от стены огня и осколков, перепахивающих землю. Ошметки тел летели в разные стороны, усиливая панику. Тактика боя, применяемая Салихом, называлась «подвижный заградительный огонь». Понижая с каждым выстрелом прицел, он вынуждал чудовищ бежать от приближающейся стены разрывов. Но много кто не успевал сбежать. Впрочем, назвать происходящее бойней язык пока не поворачивался. Уцелевшие монстры устремились не просто от огненной смерти, но и навстречу друг другу, сливаясь в единые камки плоти, словно ртутные капли. Они теряли очертания, перерождаясь в нечто иное, куда более крупное и опасное. «Дивизион! Стой! Цель 103! Бронированная техника! Вторая батарея бронебойными, первая и третья зажигательными!» Голос лейтенанта был спокоен и сосредоточен а установки для орудий он пересчитывал с фантастической скоростью в уме. Хотя, конечно, точность огня была вовсе не идеальной, но идеальной здесь и не требовалось. Уж больно многочисленный и бестолковый противник попался. Будь на месте монстров хоть сколько-нибудь бывалые вояки, они бы первым делом постарались рассредоточиться и выяснить, кто это их так злостно убивает. С логичными последствиями для убийц. Все-таки в живой силе они превосходили дивизион крабов, раз эдок в сто, и если бы пошли на них всей толпой, тупо затоптали бы. Вместо этого они предпочли сперва нарастить массу и создать что-то уже вовсе титаническое, в которое целится значительно легче. Идея с применением зажигательных боеприпасов оказалась дельной. Если разорванные фугасами куски через один срастались во что-то новое, то опаленные термитной смесью так и оставались дымиться на земле. Но все-таки монстров было слишком много и кое-где комки плоти успевали завершить свои жуткие метаморфозы. Значительную часть нового контингента составили крылатые твари, напоминающие одновременно драконов, скалопендр и мокрых куриц ростом с быка, частично ощипанных, частично обросших кудлатой шерстью. Что эти хреновины смогут взлететь, не верил поначалу даже Салих, но на всякий случай быстро отдал команду сменить боеприпасы. Тем не менее, идиотские гибриды, принялись судорожно махать крыльями, набирая высоту. Однако не успели они взлететь над полем боя на полсотни метров, как с небес на них обрушился град Шрапнели. Несколько залпов вымели небо подчистую. А на упавшие туши полился уже натуральный огненный дождь. Что там для этого насовали крабам в загрузочные отсеки, Рэй и его войско не сообщили. Но через полчаса в долине не осталось ничего, что еще не сгорело или хотя бы не обуглилось все-таки дикая мощь, обороняющая долину, оказалась на редкость бестолковой силой. Добавить ей немного разума в части боевого управления, и не факт, что крабоходный дивизион имени Рея Салиха ладно бы победил в этой битве, что он вообще смог бы продержаться сколь-нибудь заметное время. Но он все же победил. По долине гулял ветер, разгоняя дым и открывая взором апофеоз смерти и разрушения. Дикая вонь горелого мяса смешивалась с запахом свежей крови и вывернутых потрохов. «Самое время для оркестра с траурным маршем!» Рэй мрачно оглядывал завалы трупов и озерца крови. Он выглядел кем угодно, только не победителем. С другой стороны, их война только начиналась. Илая шумно сглотнул слюну, то ли от голода, то ли сдерживая рвоту. «Не верю я этим пидорасам!» Лейтенант никак не желал спускаться в долину. Он даже покосился на Регину и отрицательно покачал головой. «Каким?» — осторожно уточнил Илайя. «Вообще любым. Не нравятся они мне», — прогудел Громила и решительно потянулся за хомяком. «Дивизион, стой! Цель 107! Котел!» На этот раз снаряды методично и тщательно перекопали всю долину от края до края, и работа шла исключительно осколочно-фугасными боеприпасами на осколочном взрывателе. Рэй более-менее успокоился только когда на обозримом пространстве не осталось ни одной целой туши крупнее зайца. Еще раз тщательно осмотрев долину, он кивнул и сложил подзорную трубу. «Мистер Салих, не поделитесь ли вы умозаключениями? Зачем было повторять обстрел?» Ричард протяжно с подвыванием зевнул. «Так это контрольный...» «Контрольный артобстрел? А что, свежо. Обязательно поделюсь этой байкой в салоне». И тут, представляете, милые дамы, мой телохранитель решил сделать контрольный отстрел по площадям или по одиночному противнику, кто проверять будет. Пару-тройку тысяч тонн боеприпасов извел. Не любят, знаете ли, гомосексуалистов, даже если они бесполые порождения дикой магии. При виде фарша, запаханного в землю, у Ричарда стремительно поднималось настроение. «Эй, жертва памяти леса! Не скажешь, там что-то живое есть?» Рей окликнул Эджина, который все еще пребывал в ступоре. «Пока нет, но они скоро опять полезут из озера», ответил репортер глухим голосом. «Ага». Рей нехорошо оживился и дал дивизиону еще одну котловую цель — озеро. Общий залп с интервалом десять минут. Полюбовался результатом и, подхватив винтовку, лениво перемахнул через гребень. «Вот теперь пора и нам идти, булки раздвигать». И дипломаты отправились творить дипломатию. Под ногами хлюпало, чавкало, а иногда и проскальзывало. В озере методично взрывалось. Впереди шел Ричард, готовый в любой момент активировать атрибут. За ним Илай с фотокамерой. Делая снимки, репортер умудрялся не выпускать из рук револьвер. Замыкал шествие Рэй со своей монструозной винтовкой. «Знаете, джентльмены, как вот бывает в разных бульварных романчиках, Герои идут куда-то навстречу опасностям, и их там встречает всякое. Они борются, превозмогают, побеждают древнее зло. Вместо того, чтобы подавить плотностью огня или там гранатами закидать». Рэй все же решил ответить на вопрос Ричарда. «Так вот, мы не такие герои. Трусоватые!» Последнюю фразу Салех произнес таким удивленным голосом, будто эта мысль посетила его голову пару мгновений назад. «И книжки про нас неинтересные напишут», — поддакнул Илайя. «И вообще мы — люди скучные», — расхохотался Ричард. Пирамида изрядно пострадала от обстрела. Некогда ровные ступени раскололись и были иссечены многочисленными осколками. Темный зев внутреннего зала дышал холодом и сыростью. Рэй долго приглядывался и принюхивался, пожал плечами и закинул внутрь цилиндрик хронической взрывчатки, что поросла светящимися грибами. Не то, чтобы он рассчитывал на какой-то особый эффект, но если там сидит что-то разумное, оно, скорее всего, понимает опасность, исходящую от этого цилиндрика, и хоть как-то себя проявит. Троица залегла за каменным блоком, которым, видимо, запирали вход. Ничего не произошло. Наверное, испортилось, — тихим голосом проговорила Лая, обнимающий камеру. — А почему шепотом? — также шепотом поинтересовался Рэй. — А черт его знает! И тут жахнуло. Из арки вырвался поток ослепительно яркого света, а взрывная волна основательно двинула блок, заставив обалдевших, изрядно оглушенных дипломатов отлететь на несколько метров и собраться в единую кучу. Лая, ты там запиши себе! Заражение спорами светящихся грибов увеличивает поражающую способность рунной взрывчатки на порядок!» Рэй держался за ушибленный бок и осторожно ощупывал себя второй рукой. «Чего?» Элай стоял на четвереньках и очумело тряс головой. «Живой, говорю!» — проорал Салих. «Вроде. Фотоаппарат цел. Это главное». Репортер осторожно рассматривал фотокамеру. «А почему про меня никто не спрашивает?» — обиженно просипел Ричард, отплевываясь от пыли. Он снова порвал на бедренную повязку и был по этому поводу снова раздражен. «А чего тебе, мудаку, сделается? Ты же многоразовый!» Рэй поднялся на ноги и осторожно заглянул в провал. «Ну что, есть там кто?» Эджин заглядывать не рискнул. «Пепел! Все равно мне не нравится!» — ответил Рэй. «Все это мне ни в каком виде не нравится!» «Еще взрывчатки!» — деловито уточнил Ричард. «У меня последний брусок остался. Вдруг еще какое-то темное помещение найдем?» «Ричард!» «Мистер Салих, буду откровенен. Вы задрали меня использовать как трал!» Гринривер аж взвизгнул. «Гринривер, знаешь, почему ты всегда трал?» «Потому что ты тупой!» Рэй шумно почесался. «Нет, я буду счастлив, если ты пойдешь искать с собой ловушки. Это весело, занимательно и смешно. Но на самом деле я хотел тебя попросить прорезать еще один проход. Вон там, посредине стены. Они выдержали взрыв. Это о многом говорит. Я не люблю коридоры, в которых меня ждут». «Ага». «Будь внезапен, как приступ дизентерии, как стук из урны с прахом, как...» Ричард махнул рукой, прорезая стену. А потом еще и еще, пока не появился проход. «Внезапным, как кто?» — уточнил Элая. «Не знаю, я еще не придумал». Голос Ричарда звучал озадаченно. «И что там?» Теперь уже поинтересовался Рей. Он выцеливал проход из винтовки, пригнувшись за контуженным блоком. Срань какая-то в стене, но я ее убил. Ричард озадаченно разглядывал ровный срез круглого сечения, как будто в стене сидела гигантская змея. А что, неплохо так, даже вкусно. Элай тут же вырвал кусок и начал его жевать. Бабаги, боги, вы хоть сейчас можете не жрать?» простонал графеныш. «Мистер Салех, сэр Ричард снова нудит. Ну вы-то оцените, на вкус как баранина. Эх, соли бы!» Это можно, это мы быстро. Подошедший Рэй вытащил из кармана патрон и начал его расковыривать. «Освещённое подойдет? Более чем. Элая забрал соль и вручил собеседнику кусок мяса. Мясо после посолки задымилось и покрылось корочкой. Джентльмены, я вас прошу, вы можете хотя бы не урчать? Ричард скривился. Уфы, попробуй, ответил Рэй. Офень, вкусно, поддакнул Элая. «У нас тут ваша мать-миссия, между прочим. И вообще нам пора раздвигать булки реальности, уроды! О, боги, как вы отвратительны!» Жевание мяса закончилось не скоро, но таки закончилось. Пилая напоследок отхватил себе еще кусок, завернул его в тряпицу и уложил в одно из бесчисленных отделений своего кофра. И дипломаты вошли во тьму закопченного зала. Ричард шел впереди, замыкал шествие Рэй. Попугай по хозяйски уселся на репортера и принялся чистить перья. Тот лишь и горестно вздохнул. Темень, запустение и кислый запах взрывчатки. Шаги тонули в слое жирного пепла. Под ногами хрустели косточки. Интересно, а что тут такое было? Элай говорил шепотом. Вот мне не очень. Вот прям совсем не интересно. Гурчал Рей, часто моргая. Глаза никак не хотели привыкать к темноте, и лейтенанту это не нравилось уже категорически. Обычно адаптация зрения занимала у него пару-тройку секунд. Я тоже обойдусь без этой информации. Не уверен, что нам были бы тут сильно рады, поддержал Ричард. У меня от этого пепла оттешутся ноги. Ноги? У тебя? Ты ж при мне их в костер совал. А, -а, -а Ричард, я понял! У тебя грибок стопы! — радостно провозгласил Салих. Удивительно точное замечание. Это реально напоминает грибницу. И она растет. — Серьезно? Рэй нагнал компаньона. — Не самое эстетичное зрелище. Не находите? Ричард остановился, внимательно разглядывая ноги, по которым под кожей ползли светящиеся отростки. Они достигали уже середины бедер. На ступнях светящиеся линии сгустились так, что те освещали пространство рядом с собой. «Грибок стопы выглядит не так», — авторитетно заявил Илайя. «Я им болел, он не светится». Я Синхер. Ричард, предлагаю тебе ампутировать их атрибутом, а потом я проломлю тебе череп. Как-то они не очень смотрятся. Ты, кстати, куда?» В этот момент уж торопливым шагом направился куда-то вглубь зала. «Я... я не знаю. Мистер Салих, убейте меня! Я не контролирую собственное тело!» Последнюю фразу Ричард прокричал уже с паникой. Рейв скинул винтовку, но его новая рука неожиданно ушла вниз. Салих не растерялся и попробовал левой выхватить револьвер, но его самостоятельная правая конечность перехватила ладонь и не дала использовать оружие. Ричард шел все быстрее. «Элая, огонь по Гринриверу!» Но репортер не смог ничего ответить. Его скрутил приступ невыносимой боли. И Элай скорчился на земле, прижимая руки к животу. Тем временем крик Гринривера оборвался он, уже весь окутанный светящимся мицелием, остановился в центре зала и вскинул руки. В вскинутых руках возникла черная сфера почти метрового диаметра. В зале тем временем тоже произошли изменения. Воздух пронизали светящиеся всеми оттенками зеленого линии, между ними повисли многочисленные светлячки. Свет разгорался все ярче, и стали видны обожженные стены. С потолка тоже ушла темень. Там под высокими сводами клубком влюбленных змей ожили фрески. Не то, чтобы хоть кто-то сейчас смотрел на потолок. Светлячков становилось все больше, и они кружились в хороводе. Неожиданно они все устремились в черную сферу, унося с собой свет, и через мгновение вылетели оттуда обратно. «Ах ты ж ебаная пидоросня!» — неожиданно ожил Ричард. «Сука! Чумы гнилое естество! Еблатрахина!» «Что за нахер?» — взревел Рэй. «Он все еще боролся с рукой». «Этот пидор великий О! Он сношает, сука, меня в атрибут!» Ричард аж визжал. «Чего?» «Мы открыли дыру в реальности! Он сует сюда свой дух, ебаный дух!» В голосе графеныша билась истерика. «Убейте его!» Неожиданно взревел Элая дурным голосом. «Кого?» Рэй, непонимающе оглянулся. «Его!» Элая ткнул куда-то в темноту. Из другого конца зала, и из темноты, Возник золотой свет, и в воздухе соткалась фигура ростом примерно раза в три выше Салиха. «Что это за ебань?» Рэю только и оставалось, что бешено вращать глазами и стоять на месте. «Кхер крет!» — ответил Элая, перекатываясь на бок. «Кто?» «Оскопляющий богов!» — пояснил репортер, поднимаясь на ноги и рефлекторно наводя камеру на золотого гиганта. «Элая, сука! Ты можешь говорить нормальным языком!» — проорал Рэй. Неожиданно он вернул себе контроль над рукой. «Если он прервет ритуал, нас всех утянет туда, куда великий О сейчас сует свой божественный хер!» «Откуда такие данные?» — Пробасил Рэй, успокаиваясь. Вся эта свистопляска проходила беззвучно. Лишь гул ветра не давал тишине стать абсолютной. Да вопли самих дипломатов разгоняли безмолвие. «Ах да, еще орал что-то матерное попугай, намертво вцепившийся в плечо Элайи». Огромная, золотая, человекоподобная фигура обрела плоть. В длинной руке сверкнул золотой серп. «Я не знаю, я ничего не знаю, но точно уверен, если этот золотой пидор доберется до Ричарда, нам всем полный пиздец!» Теперь уже Лай едва не плакал. Блять, вы там что, уснули?» — снова подал голос Гринривер. «Решаем, куда стрелять!» — Рэй передернул затвор. «В меня! В пидрилу!» Голоса прозвучали одновременно. «Рэй, если вы удержите этого золотого пидора, то всегда успеете потом убить Ричарда, а если выстрелите в Ричарда, то узнаете, что я был прав!» и -и, сильно пожалею!» Кажется, Рэй полностью вернул себе самообладание. «Не успеешь, сильно охуеешь, а потом сдохнешь!» взорвался диким ревом Эджин и открыл огонь из револьвера по золотой фигуре. Та в ответ распахнула пасть в аскале. Пасть опоясывала голову, За острыми золотыми зубами зияла чернильная тьма, подозрительно смахивающая на Ричардову сферу. Пули рикошетили от шестиметрового гиганта. Выстрелил Рэй. Артефактная винтовка не подвела и в этот раз. Росчерк света ударил в голову к хер Крета, и тот опрокинулся навзничь, после чего неторопливо поднялся и снова пришел в движение. Выстрел в грудь посадил его на задницу, в ногу заставил оступиться, в руку крутануться на месте. Но ни один не заставил отступить хотя бы на шаг. Поток светлячков стал двигаться быстрее. «Ричард, говномес! Когда этот бог там кончится?» «Я не знаю, сука! Это омерзительно, блядь! Рей, я тебя умоляю!» В конец охреневший Илайя подскочил к идущему то ли голему, то ли статуе и швырнул в него камнем. Камень ударился в золотую голову и отскочил. Илая, не глядя, опустил руку в кофр, и кинул первое, что в эту руку попало. Гигант щелкнул зубами, демоническая пасть сомкнулась, раздалось довольное чавканье. Эджин с недоумением уставился на свою руку, из которой свисала изрядно окровавленная тряпка. То, чем с удовольствием чавкал великан, это был заначенный репортером кусок мяса. До Ричарда гиганту оставалось пройти от силы три дюжины шагов. «Рэй, взрывчатку! Дай мне взрывчатку!» Гигант тут же метнул в репортера требуемое. Неожиданно раздались истошные крики попугая и звуки возни. Рей даже на мгновение отвлекся от перезарядки Регины. Илайен навалился на попугая, выламывая там крылья, мотая поверх них тонкий кожаный шнурок. Птица вырывалась, но безрезультатно. В итоге к спине птицы оказался примотан цилиндр взрывчатки с отросшим грибом. Репортер дернул запал и побежал к великану. «Бросай! Бросай, идиотина!» Но репортер, казалось, не слышал крика бывшего лейтенанта. Когда от фитиля оставалась едва лет десятая часть, Элая метнул попугая. Клацнула пасть, в воздухе повисла пара перьев. Рей бросился за еще один каменный блок. Грянул взрыв, и все залило светом.